Мэри Шелли Франкенштейн или современный прометей роман перевод с английского Александровой Москва Эксмо 2004 год Предисловие История литературы знает мало случаев, когда первая повесть начинающего автора, написанная в 19 лет, становится частью национальной классики и приобретает международную известность. Именно так, однако, сложилась судьба первой книги Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей» 1818 год, необычной, как и вся жизнь этой женщины, писавшей в своем дневнике, когда ей было 25 лет, что ее история романтична превыше всякой романтики. Мэри Шелли, урожденная Мэри Олстонкрафт Крафт Годвин, 1797-1851 годы, была наследницей двух прославленных имен. Ее мать Мэри Олстонкрафт, Крафт была одной из самых ярких звезд в плеяде деятелей революционно-демократического движения в Англии конца XVIII века. Автор замечательных публицистических манифестов и трактатов, путевых очерков, рассказов о повестей. Она смело отстаивала идеи французской революции от нападок реакционеров, пропагандировала принципы гражданственного просветительского искусства и была горячей поборницей женского равноправия. Отец моей Шелли Уильям Годвин, публицист, философ и романист, снискал громкую и известность социально-утопическим исследованием о политической справедливости, 1793 год, где призывал человечество не спровергнуть тиранию государства, церкви и частной собственности и перестроить жизнь в соответствии с требованиями разума и справедливости. Детство Мэри Уоллстон Крафт Годвин было согрето преклонением перед памятью матери и пылкой любовью к отцу. Мэри Олстонкрафт Крафт умерла через несколько дней после родов, но ее сочинения, ее портрет, ее могила на кладбище церкви Святого Панкратия в Лондоне были святыней для ее дочери. Уильям Годвин успел пережить свою славу. Многие из самых ревностных его учеников, как, например, поэты Вордсворт и Колридж, для которых он был одно время поистине властителем дум, отступились от его взглядов и публично осудили их. Мэри знала понаслышке о тех временах, когда имя ее отца было на устах у всей прогрессивной Англии. И рассказывали, конечно, о знаменитом процессе руководителей революционно-демократических корреспондентских обществ в 1794 году. В защиту обвиняемых выступил с зажигательным памфлетом ее отец. Многие считали, что неопровержимая логика его аргументов — оказавшая огромное воздействие на общественное мнение, была главной причиной оправдания подсудимых. Теперь, когда Мэри подрастала и готовилась вступить в жизнь, эти героические времена отошли в прошлое и стали легендой. Движение корреспондентских обществ было разгромлено, реакция торжествовала победу. Ради куска хлеба Годвину пришлось взяться за составление и издание под чужим именем школьных пособий и книг для детского чтения. Хозяйкой книгоиздательской фирмы числилась во вторая жена. Имя самого защитника политической справедливости стало настолько кромольным, что могло бы повредить делу.